Бросить жизни вызов. Анна и Фред смотрели на меня во все глаза. Им не терпелось узнать, справилась ли я с первым заданием. Я не нашла второе слово. Только лимон и все. Надо было видеть их разочарованные лица. Я же говорила тебе, Фред, ты слишком далеко его спрятал. Если бы я послушал сестру, тебе искать бы не пришлось. Она просто повесила бы слова рядом. Они уже были готовы поссориться, но я не мог бы спросить. Моя шутка затянулась. «Да неправда это. Я нашла и второе тоже. Десерт». Их настроение мгновенно изменилось, и они захлопали в ладоши. Фред встал, открыл холодильник и достал потрясающий лимонный пирог, покрытый меренгой. «Эй, жизнь, неси лимон, и здесь из них делают десерты». Я прикусила губу. Мне хотелось попросить, чтобы он никогда не бросал жизни вызов. «Никогда».